Глава седьмая Тишина в лесу стояла оглушающая: ни шепота ветра, ни шелеста листьев. Казалось, все живое замерло в ожидании. И темнота. Высоко-высоко звезды серебрили чернильную ткань неба, но неясный свет их не достигал крошечной поляны, на которой я тряслась от непонятного страха. Что меня так напугало? Я чуть не заголосила на всю округу, ощутив, как в ноги бросилось нечто мохнатое и горячее. Кровать прогнулась под немалым весом, а одеяло сползло с моих плеч, укрывая наглого захватчика. Жалкий всхлип. «Чудо!» «Чего тебе не спится? шикнула я на лесла. Холодный нос уткнулся мне в колени и вздохнул. Ответ я получила, откуда совсем не ожидала. «За контуром вохры!» Им, конечно, не пробиться через охранку, но все равно неприятно. Лесл весь на взводе, рефлекс, наверное. Раин? Да, а ты с кем-то еще разговариваешь? Вообще-то с Леслом. Он напуган. А что за вохры? Забудь. Не подумав, ляпнул. Спи. Не могу. Я тоже что-то чувствую. Страшно. Так кто там за контуром? Хищники. На Центральном континенте они давно вымерли, а в заповеднике обитают. Но беспокоиться не о чем, охранка их не пустит. Понимаю, просто неизвестное пугает больше всего. Хочешь посмотреть? Зажечь свет? А можно? Ребята не перебудем? Нет, их сейчас даже крик прогнота не поднимет. У обоих сон крепкий. Тогда, конечно, хочу. «Я вохров ни разу не видела». Еще бы, их даже по визору не показывают». Щелчок, и над вспыхнул ночничок. Свет тусклый, но видимость отличная. Во всяком случае, мужчина, лежавший на земле напротив меня, просматривался до мелочей. Как и страшный зверь, попавший в круг света. Огромный, размером, наверное, с быка, с мордой гиены и телом разжиревшего ленивца. Длинные нити слюней стекали из алой пасти, полной мелких, но явно острых зубов. Он не пытался пробиться через охранку, а сидел неподвижно и просто смотрел. Но от этого нечеловеческого взгляда становилось еще страшнее. Взгляд хищника, терпеливо выжидающего, когда жертва сама придет к нему. Крошечные глазки с круглыми зрачками, казалось, заглядывали в душу, затягивали в свой темный жуткий омут. Почудилось, что нет спасения от вохра, всё пропало, сопротивление тщетно, и лучше сейчас добровольно сдаться и избежать бессмысленных мучений. Других хищников я не видела, но ощущала их присутствие на каком-то более глубинном клеточном уровне, а также их голод. Паника волнами накрывала меня с головой. Зубы забили чечетку. Если бы не лесал, придавивший мои ноги, наверное, я в панике бросилась бы прочь. Но, встрепенувшись, вовремя пришла в себя. Наваждение спало. Я отвела взгляд. Лучше не смотреть в ту сторону. Кошмарное существо. Мне захотелось, по примеру трусишки чуда, спрятаться под одеяло и уткнуться носом в того, кто гарантированно защитит и успокоит. Рука потянулась к леслу. «Не бойся, я с тобой», прошептала я, поглаживая перепуганное животное. В ответ тот благодарно лизнул мою дрожащую ладонь. «Ты меня собираешься защищать от вохров?» весело поинтересовался Раин. «М Удивилась я, вспомнив, что на поляне не одна. Впервые за все время я подумала о Раине без раздражения. Правда, моего расположения к нему хватило ненадолго. «Если рядом гроза вохров Ая, мне ничего не страшно». «Ты о чем? Вохры могут напасть?» «Вряд ли. Но ты так уверенно запретила мне бояться и заверила, что со мной?» «Я лесла успокаивала. Он просто несносен». А, -а, «А, я уж подумал». «О чем? «Ты настолько впечатлилась моим обаянием, что готова пожертвовать собой, лишь бы я не достался вохрам». «Что?» От возмущения меня подбросило с постели. Чудо заворчал, недовольный тем, что я его побеспокоила. Пришлось почесать животинку за ухом и поправить сползшее с него одеяло. Я уселась в постели и уставилась на Раина. Тот довольно улыбался, не сводя с меня глаз. «Почему ты так себя ведешь? спросила я в лоб, не скрывая раздражения. «Быть может, ты мне нравишься?» «Исключено». чего же?» «Я не стала вдаваться в подробности, объясняя, что не та, в кого влюбляются с первого взгляда, и со второго тоже», — ответила коротко. «Ты не со мной должен флиртовать». «А с кем тогда?» Раин демонстративно привстал и принялся озираться. Его взгляд, в конце концов, наткнулся на вохра, брови приподнялись, и мужчина кивнул на заповедное животное, мол, неужели с ним? «Со своей девушкой». «А если у меня ее нет?» Значит, сам виноват, что потерял свое сокровище. Раин помрачнел. Ага, за дело заживое. То есть он все таки что-то чувствует к своей веске, хоть и жесток с нею. Возможно. После длительной паузы задумчиво ответил Раин. И по этой причине ты считаешь, что я не имею права на новые отношения? Мне стало не по себе от его полного тоски взгляда. Вина царапнула острыми коготками. «Я считаю, что ты хитро увел разговор и не ответил на мой вопрос. Почему ты цепляешься ко мне?» «Цепляюсь? Странно, что ты воспринимаешь все именно так. Но я отвечу, раз уж тебе так любопытно. Разговаривая со мной, ты забыла про Вохра». Меня словно пыльным мешком прибило. Я растерянно захлопала глазами. «Верно. Куда подевался мой страх?» перестали трястись поджилки, да и зубы успокоились, больше не выбивали дробь. А все потому, что я отвлеклась на этого несносного мужчину и спор с ним. «Лучше думай обо мне, чем о чудовищах. Сны слаще будут», — добавил в своей насмешливой манере Раин, посылая очередную улыбку, чем моментально всколыхнул во мне новую волну негодования. «Вот ведь самовлюблённый пряник». «Я спать». Заявила, укладываясь обратно в постель и отворачиваясь. Доброй ночи и прекрасных снов с моим участием, отозвался Раин, гася свет. Вот еще, тихо фыркнула я, но мужчина меня услышал, так как с его стороны раздался мягкий смешок. Вопреки собственным словам, отделаться от мыслей о Раине у меня не получалось. Я ворочалась сбоку на бок, тревожа сон-чуда, прислушивалась к дыханию мужчины, гадая, спит или нет. Размышляла, что он имел в виду, когда говорила восприятии его слов. Не клюнула на смазливую внешность и сногсшибательное очарование, поэтому странное, Как можно быть таким самоуверенным? В конце концов, сон сморил и меня. Проснулась я ранним утром. Небо только-только начало светлеть на востоке и приобретать перламутровые розово-сиреневые краски. Стоило мужчинам тихонько подняться и приступить к утренним процедурам, несмотря на все предосторожности и старания не разбудить меня, встала и я. Не привыкла долго спать и нежиться в постели. В свое время муж за то, что я поднялась позже него, неделю меня пилил и попрекал. Потому спала я, как правило, чутко и вставала за полчаса до будильника. «Ты чего так рано соскочила?» Удивился Данейл, возвращающийся со стороны противоположной той, где стояла душевая. Никак к реке ходил купаться. С его истинно черных волос срывались поблескивающие капли воды, и влажной дорожкой уходили по мускулистой груди под ткань расстегнутой рубашки. Я с трудом вернула взгляд к своей постели, которой как раз собиралась заняться. Время терпит, подремало бы еще. Я выспалась. Чудо-дрых, тихонько подергивая задней лапой. причем стоило мне подняться с лежанки, как он растянулся во всю длину, полностью занимая свободное пространство. Я передумала убирать свою кровать и переключилась на спальники мужчин. «Мы разбудили», — распереживался Олд, отрываясь от приготовления завтрака. «Нет, все нормально. Я правда выспалась». Влюбленные девушки очень мало спят». Сознанием дела сообщил Раин. Вид у него при этом был крайне серьезный, только в уголках губ закралась неизменная улыбка. Влюбленные, Растерянные Олд и Данейл переглянулись, после чего вопросительно уставились на Раина. Из моих рук вывалился спальник, который я несла к безразмерному летательному рюкзаку. О чем вообще идет речь? Но ответа от меня никто не ждал. Все по полочкам разложил Раин. «Разумеется. Вы не заметили?» «Что?» «Как нежно и заинтересованно смотрит на меня Ая». Мужчины дружно остановили взгляды на моей смущенной персоне, присевшей, чтобы поднять спальный мешок. «Что несет этот ненормальный?» «С каким пиететом держит в руках мой спальник?» Я опустила глаза и обнаружила, что действительно прижала к груди ворох ткани. Но откуда мне было знать, кому он принадлежит? А обеими руками обхватила, так и опасений снова уронить на землю. Слишком ошеломляющие речи зашли. Тут как бы самую держаться на подгибающихся коленях. «Что?» — хрипло выдохнула я не в силах справиться с пересохшим горлом. «А говорит, все слышали, с каким придыханием я говорит со мной». Первым раскусил в чем дело Данил. Он хмыкнул, сделал вид, что закашлялся, и быстро спрятал улыбку в кулаке. Других подсказок мне не потребовалось. «Значит, издеваемся, да? Прибью!» В один прыжок я оказалась рядом с синеглазым красавцем и, сорвав с его шеи мокрое полотенце, рванула к Раину. К сожалению, успела нанести лишь один удар. Раин слишком быстро сообразил, что к чему, и метнулся прочь от меня, спасаясь от хлесткой тряпки. Не на ту напал. Время от времени мне удавалось его настигнуть и хорошенько приложить. Самое странное, разбуженный лесл принял вовсе не мою сторону. То ли мстя за ранний подъём, то ли решив, что я играю с ним, чудо обгонял меня и вставал на пути, тем самым организовывая бег с препятствием. Подозреваю, то еще было зрелище, когда я с мокрым полотенцем наперевес слета перемахивала через чудо в попытке добраться до Юркого Раина. Мы носились по поляне под хохот Данила и ошарашенные взгляды Олта, пока совсем не выдохлись. «Как вы сейчас пойдете вверх по склону?» — проворчал негласный лидер с неодобрением, посматривая на нас, развалившихся прямо на земле у обеденного стола. «Сегодня дорога сложная, да. А вы... Эх, ты, Тараин, управишься. А как, скажи, Ая осилит?» «На закорках понесу». Беспечно отозвался Раин с улыбкой, уставившись в небо без единого облачка. «Я сама!» – вскинулась я и, симулируя бодрость, которой вовсе не ощущала после бешеных догонялок, принялась за еду. «Как она меня бережет, промурлыкал Раин. «Точно убью!» Разумеется, про вохров за все утро я так ни разу и не вспомнила. В памяти страшные хищники всплыли, когда мы уже вовсю шагали по бесконечному пологому склону, о котором говорил Олд. Деревьев становилось все меньше, как, впрочем, и другой растительности. Пустынная каменистая местность, несмотря на веселенькую солнечную погоду, навевала тревогу. Я заметила за собой, что постоянно оборачиваюсь и осматриваюсь, не с любопытством, а с опаской. В голове появились неприятные мысли. «Ночью около нашей стоянки крутились вохры», — поделилась я с Данейлом, как только мы с ним немного отстали от Раина и Олта. «Да, в этом секторе их много», — невозмутимо подтвердил Синеглазый и с участием поинтересовался. «Надеюсь, ты не испугалась?» «Совсем чуть-чуть», — смутилась я от непривычной заботы, прозвучавшей в его голосе. «И сейчас мне немного не по себе, что где-то рядом могут бродить такие монстры». «Не волнуйся, днём вохры спят, они ночные охотники. На данный момент у нас задача не попасться ником Никам? «Ником? Что-то я про них совсем ничего не слышала. Они тоже вымирающие животные». «Я так поняла, что всех опасных существ хойсы спровадили на здешний материк с заповедником, а потому их обитатели мало кому известны. То есть мне без опаски можно признаться в неведении». «Нет, они иномирные существа. Я толком не помню, как так получилось, что они пожелали остаться здесь. Главное, им пошли навстречу и выделили территорию». Неизвестно, размножаются ли они сами каким-либо образом, или пространственные дыры пополняют их общину, но численность особей постоянно растет, Что, с одной стороны, радует, ведь слизь Ник идёт на изготовление лекарств. Замены ей ученые до сих пор не нашли. А с другой стороны, искателям Ники хорошенько портят кровь и осложняют жизнь. Некоторых особо невнимательных и беспечных хойсов смотрителям приходится спасать. Подобные казусы каждый месяц случаются и освещаются новостями. Но жертв меньше не становится. «Смотрители спасают», выудила я, на мой взгляд, самое ценное из сказанного. «То есть Ники не съедают пострадавших», Нет, все гораздо хуже. Что может быть хуже, чем оказаться растерзанным и съеденным диким животным? Ну, лишиться разума, свободы действий, стать марионеткой в руках другого существа. Они это делают с хойсами? Несмотря на жару, мороз пробежал по коже, а заповедник-то вовсе не безобидный, каким казался поначалу. Да. Ники владеют гипнозом и легко подчиняют себе любого. Они заманивают искателей и видоизменяют их. Кажется, при помощи поцелуя. Во всяком случае, это последнее, что помнят пострадавшие. «Что? Как? В смысле изменяют?» «Сами Ники обитают в воде. Вот и мужчин, которых заманили, наделяют жабрами». Чтобы те, так сказать, не испытывали дискомфорта и могли последовать за похитительницами на глубину. «А как спасенные живут потом на суше?» «Операцию им делают, возвращая нормальный вид». Что любопытно, какие бы мучения Хойсы не претерпевали при этом, ни один не пожелал вернуться к Никам. «Почему?» «Никто не знает. Память о жизни с Никами у Хойсов отсутствует». Но явно не сладко бедолагам приходилось. «И эти ужасные Ники могут встретиться нам где угодно?» «Нет, конечно. Они живут в озере». «Тогда зачем мы туда идем, если проклятое место можно просто обойти?» «Это самая короткая дорога к пункту». «Да и чёрт бы с короткой дорогой!» «Что?» «Ой, у них здесь наверняка про чертей не слышали». а в легендах фигурируют совсем другие мифологические существа. «Ничего», — ругнулась я, а вместо нехорошего слова вставила набор букв. «Так зачем рисковать? Пусть дорога была бы дольше, но безопаснее». «Я бы не сказал, что безопаснее, но другая дорога точно сложнее и дольше». «А здесь? Как будем защищаться? У вас есть оружие? Или так же, как и от ворхов спасёт охранка?» К сожалению, охранка здесь бесполезна. Хойсы, попав под влияние гипноза, сами отключают любую защиту. Оружием в заповеднике нельзя пользоваться. Да оно и не помогло бы. Единственный способ не попасться под чары Ник – не смотреть им в глаза. А, -а, -а гипноз же действует при зрительном контакте. Да, поэтому как только подойдем к озеру и подадим сигнал, опускай глаза и не смотри по сторонам. У них нет ног, как у Хойсов. Они плохо ползают по берегу, на дорогу точно не выберутся. Поняла. И я растерла заледеневшие пальцы. Час от часу не легче. Совсем запугал Аю, укорил друга Олд, остановившись и поджидая, пока мы его догоним. Ничего подобного, воспротивился Данейл, виновато поглядывая на меня. Лучше заранее знать об опасности, чем столкнуться с нежданчиком и угодить в беду. Это да, только ты не сказал об интересной особенности, Ник. Хоть их влияние и распространяется на женщин, однако забирают они исключительно мужчин. Девушки спустя час-другой очухиваются от чар и могут дальше продолжать путь. Поэтому, Ая, не дергайся, все с тобой будет хорошо, без вариантов». «Не могу сказать, что подобная перспектива меня успокоила. За то время, пока зомбированная сидишь на бережке, тебя десять раз вохры слопают. Лучше уж не попадаться странным существам-гипнотизёрам на глаза». «Вы чего там замедлились?» прокричал Раин, заметив, что мы сильно отстали, а он один убежал вперед. «Выдохлись? Может, сделаем перерыв?» «Инструктируем Аю, как вести себя на озере». Громогласно сообщил Данейл и с видом выполненной миссии оправил одежду. «Никаких перерывов!» – возмутился Олд. Пройдем Ник, тогда и отдохнем. Сейчас здесь опасно делать привал. Эти странные существа все лучше адаптируются к нашему миру. Кто знает, до чего способен дойти их прогресс. Идите уже, не задерживайтесь!» Мы послушно кивнули и прибавили шагу. Олд обогнал нашу маленькую процессию и возглавил ее. Подъем в гору закончился. Мы пересекли широкое поле, и начался пологий спуск. Тропка запетляла между болотистыми маховыми кочками и пучками цветущих трав. Деревья редко попадались. Приземистые и кряжистые, они походили на чудовищ, раскинувших когтистые ветви лапы. Воздух стал густым и вязким. Приторный аромат цветения затруднял дыхание. Однако, вопреки всему, хотелось ощущать его снова и снова. «Внимание!» Олд, остановившись, обернулся и приподнял ладонь. «Мы почти у озера. Все опустили глаза. Идем след вслед, не отстаем и не отрываемся от группы. Да». Я поискала взглядом Лесла. Он умчался по своим делам пару часов назад и больше ни разу не показался. Не то чтобы я сильно волновалась за него, просто было бы спокойнее находить чудо в поле зрения. Ведь он такой беспечный. Ладно, надеюсь, Ники к животным не применяют свой гипноз. Как и велел наш негласный лидер, я опустила очи долу и зашагала за Раином. Данейл завершал живую цепочку. Перед глазами мелькала узкая тропинка, сплошь заросшая густым мхом. Видимо, здесь мало ходили люди или хойсы. Далеко не все такие отчаянные, как отряд Олта. Шаг в шаг, след в след. Спустя пару минут я вдоволь нагляделась на однообразный вид тропы и громадную подошву обуви Раина. Так недолго загипнотизировать себя самой, никаких ник не потребуется. Нужно отвлечься. И я превратилась в слух. Мерно и беззаботно жужжали насекомые, где-то на отдалении перекликались птицы, шумели высокие травы, торчащие хилыми букетами то тут, то там. И всё. А как насчёт иномирных существ? Неужели они не издают никаких звуков? И что, если в этот раз попадутся не те, кого мы остерегаемся и ждем, а другие, еще более опасные? Можно ли идти вот так, практически закрыв на все глаза, и игнорировать окружающий мир? А мои спутники? Они, конечно, прекрасные парни, особенно Данейл и Оулд, но я всегда в жизни полагалась только на себя. Можно ли сейчас расслабляться и доверять малознакомым мужчинам собственную жизнь? Не стоит ли немного подглядеть, чтобы хоть чуть-чуть сориентироваться?» Немного посомневавшись, я осторожно скосила глаза, но, разумеется, рассмотреть мне ничего не удалось. Всё тот же небогатый на растительность пейзаж, тени, начавшие после обеда стремительно удлиняться, даже озеро не видно. Перевела глаза в другую сторону и обомлела.